Глава двадцать первая. Утром я проснулась от странного гула за окном. Подойдя к нему, я ахнула. Там была не просто метель, а настоящий буран. Я сразу поняла, что сегодня мы никуда не поедем. Слегка проведя рукой по волосам спящего Джастина, я спустилась вниз к Этти. «Доброе утро, миледи! Как погодка вам?» «На два-три дня это теперь». «Садитесь, поешьте! Спешить некуда!» И она сделала рукой свое характерное движение, как бы описывая круг. Ого! Два-три дня! Почему-то меня это ничуть не опечалило. Это означало передышку. Можно было просто зависнуть и ни о чем не думать. Сейчас от нас ничего не зависело. Дверь наверху распахнулась. Джастин спустился ко мне, улыбаясь, хотя, в отличие от меня, несколько озабоченно. «Погодка, а? Хорошо, что в дороге не застала Здесь у нас словно глаз бури». «Глаз бури?» — переспросила я. Джастин объяснил. «В центре тропического циклона находится зона затишья — глаз бури, вокруг которой свирепствует страшный шторм, сильнейший ливень». Я представила это и протянула. «Красиво!» Джастин улыбнулся и добавил. «Но и опасно тоже. Повелитель Бурь, согласно японским легендам, имеет вид страшного одноглазого дракона, в своем полете разрушающего все, что попадается на его пути. Это чудовище своим единственным глазом высматривает очередные жертвы». «Сказочное утро!» — засмеялась я, и мы присели за ближайший стол, чтобы позавтракать. Дальше делать было нечего, можно было просто целый день валяться. Кэти накрыла на стол булочки только из духовки, сливки, кофе, поджаренный бекон с яйцом и какой-то сыр, похожий на прессованный творог. Мы с аппетитом стали уплетать все это, болтая о всяком разном. «Джастин, расскажи побольше о себе. Что с тобой было, когда переместился сюда?» — спросила я, когда мы уже вернулись в комнату. Взгляд Джастина устремился куда-то вдаль за окно. Там было сплошное молоко, гудело так же сильно, может, даже сильнее, чем утром. Я так же, как и ты, очнулся на тех старых могилах. Испугался страшно. Сначала подумал, что потерял память или сошел с ума. Я кивнула при этих его словах. Это было мне знакомо. Притянула его голову к себе на колени, Он с удовольствием подчинился. Пришел к дому Филомены, и там потерял сознание на довольно долгое время. Лежал в горячке. Когда пришел в себя, я был уже в доме Абрахама и Мэг. Он засмеялся, вспомнив что-то. Когда я увидел Мэг и Филомену рядом, то окончательно уверился, что крыша у меня поехала. Я тоже засмеялась, хотя бедному Джастину явно тогда было не до смеха. Но он так забавно выразился «крыша поехала». Раньше таких выражений я от него не слышала. «Рассказывай дальше», — поторопила я его, когда он на некоторое время замолчал, явно наслаждаясь движениями моих пальцев, которыми я перебирала его волосы. Дальше я некоторое время приходил в себя. Абрахам терпеливо рассказывал мне о попаданцах, говорил, что отправить меня назад невозможно. Но меня пугало не это а сам факт перемещения, это сводило меня с ума. Я злился на них на всех, словно они были виноваты в моем изменившемся сознании. И я ушел. Сейчас я понимаю, насколько мне повезло, что я попал именно сюда, что переместился я только лишь во времени и в своей стране, историю которой знал хотя бы по книгам. Поколесил по Англии, подрабатывал где мог, вылипал в разные истории — а когда чуть не попал в совсем уже нехорошую, вернулся. Я усмехнулась. «Да-да, блудный сын», — сказал он, прочитав мои мысли. Встал, налил вина себе из кувшина и с наслаждением осушил бокал до дна. Видимо, решил расслабляться так по полной. Потом продолжил. «Абрахам предложил мне стать своим преемником когда-нибудь». Обучил меня всему, что мог сам, и отправил учиться в семинарию. Я сам этого захотел. Ну а по прошествии нескольких лет они решили с Мэг переехать. В тех местах жили родители Абрахама, совсем уже старенькие, у них было большое хозяйство. В общем, перебрались досматривать, да так и остались там. Ну а дальше ты представляешь примерно. Я не могла удержаться, чтобы не спросить, «А женщины здесь у тебя были?» Я имею в виду уже после того, как ты получил сан Он картинно закатил глаза и стал загибать пальцы, словно подсчитывая. Я бросила в него диванную подушку, а он рассмеялся. «Чем займемся, женщина? Может, пойдем вниз и сыграем в кости?» «На раздевание». Я недоуменно взглянула на него. «Какие еще кости?» Глядя на меня в упор, он сказал, стягивая рубашку. — Ну, раз ты играть не хочешь, эту часть можем пропустить.